Интерлюдия пятая За 500 лет до описываемых событий То есть... Сэр Сим повысил голос, изображая злость Вы хотите сказать, что эта цивилизация, которая была признана хоть и агрессивной, но очень разумной Начала воевать с себе подобными только из-за того, что их взгляд на учение не совпадает со взглядами других представителей их расы? Вы действительно уверены, что они умеют думать? Это же бред какой-то! Маньяр бесстрастно взирал на молодого, даже для представителей их расы, вопрошающего. Дипломат только недавно занял новый для себя пост. Сенсирмы не отличались долголетием. Сила, которую они открывали, значительно продлевала жизнь, но в определенный момент она начинала покидать их тела. У вас, у учителей человечества, была простая задача ⁇ сделать так, чтобы люди стали более миролюбивы ⁇ распалялся молодой дипломат. Аналитики в таком вопросе не могли ошибиться. Они рассчитали, что учения сделают землян более понимающими. Они должны были ценить жизни других существ. Земляне должны были стать более дружелюбными. Они должны были принимать чужое несовершенство. А получилось так, что они воюют из-за этих учений. Как вы можете это объяснить? «Мое задание, — ответил Маньяр, — заключалось в наблюдении за этой цивилизацией и сопровождении учителей». Лейги не учли, что из-за отключения от силы мышление людей поменяется. Так что то, что они стали неправильно толковать догматы, не наша вина. Мы начали проводить жесткий эксперимент, так как времени почти не остается. «Не только Лейги...» — взял слово старший. Но и аналитики Сансирмов и других вассалов первого звена не предусмотрели такого хода развития. А если предусмотрели, то почему не предоставили всему сообществу свои выводы? он грозно обвел взглядом присутствующих. «Сейчас мы находимся на грани уничтожения. Пора забыть о спорах, недопониманиях и разногласиях. Если получится избежать перестройки миров, тогда и займемся политикой и подковерными играми, которые так любят представители власти». Маньяр. Насколько отклонение от силы сказалось на землянах? «Очень сильно, но не продолжают верить, что способны взаимодействовать с ней». Их вера настолько высока, что участие населения стало получаться. Некоторые стали лечить других, изменяя генетическую программу своих пациентов. Касанием конечности они избавляют от негативных энергий и повышают бар здоровья. Другие же стали создавать эликсиры, которые могут повысить их характеристики. Мне неизвестно, как они это делают, ведь невозможно приготовить зелье без подключения ко всеобщей системе. 300 лет назад наблюдателями было создано боевое крыло из людей, которое выявляло таких уникумов и уничтожало. Но потом это крыло превратилось в неконтролируемых существ, которые убивали всех только за намек о силе. При этом не всегда были понятны их мотивы и причины. Они начали убивать из-за цвета волос и глаз, стали наказывать из-за нехватки питательных веществ. И что самое странное, не прекратили убийство даже тех, кто начинал понимать, как устроена их планета. Слово взял геруанд «Как вы считаете, земляне накопили достаточно потенциала силы, чтобы развиться максимально быстро, если она пойдет полным потоком в них?» «Да, но дело в том, что они не смогут договориться между собой». Их мышление на данный момент устроено таким образом, что они просто не способны осознать всю важность ситуации, которую сообщество возложило на них. И если сейчас открыть им весь доступ, то психика не сможет выдержать этого. Да и большинство подумает, что это происки того, кого мы называли дьяволом. Это, если говорить без подробностей, антипод вымышленных отцов наших учителей. Маньяр все так же безразлично и быстро ответил на вопрос. «До перестройки осталось 600 лет». Проговорил Лейк. У нас будет всего одна попытка. Мы не видим причин, но знаем, что второй точно не предоставится. Если сейчас допустим людей до силы, то шансы на наше выживание будут равны нулю. И по какой-то причине мы не видим появления людей, которые могли бы стать лидером. Их не может не быть, но они скрыты от нас. Так или иначе, но пора начинать первую фазу тренировки. Лейк прав. Наше время почти подошло к концу. Подотожил Архилл. «Маньяр. Отберите любую группу человек. Расположите их на параллельной территории. Откройте доступ к силе. После доложите о результате. За какое время они смогут выбрать лидера?» «Насколько малой должна быть выборка, старший?» — задал наемник вопрос. «Для первой фазы хватит и ста человек. Посмотрите, сколько месяцев пройдет, пока они смогут определить своего сюзерена». «После сотрите выжившим память, а с остальными придумайте что-нибудь. Никто не должен догадываться, что с ними произошло что-то необычное. Пусть они умрут для всего остального мира. И набирайте самых разных людей со всех частей планеты. Это все, маньяр. Ступайте!» — отдал приказ Архил, своими словами завершая заседание Малого Совета Сообщества.